Глава пятая. Как только я почувствовал под ногами твердую землю, спустившись с катера, сразу волной накатило облегчение. Хотелось упасть в песок и ткнуться лицом в грязный пляж, благодаря за то, что у нас получилось на него вернуться. Но я стоял на чуть подрагивающих ногах и придерживался за бортик рукой, а второй помогал девчонкам выбраться из катера. Крис оставила в лодке и гидрокостюмы, и жилеты, баллон. Аня пообещала самостоятельно все убрать. Я постоянно оглядывался на море. Мне все хотелось увидеть хвост или всплеск, хоть какой-то намек на то, что нам не показалось. Но там ничего не было. Море поражало своим спокойствием и полнейшим штилем. Даже у берега не было волн. Что для Октябрьского Морельска — нонсенс. Ноги Крис тоже подрагивали. Она делала осторожные шаги по песку. Я придерживал ее за локоть, пока мы шли к бетонной лестнице, ведущей из жемчужной бухты. Кристина пыталась улыбаться, но улыбка эта больше напоминала испуганную гримассу. Мы оба знали, что нам страшно. Но никто не хотел в таком признаваться. «Зато мы нашли, что хотели», — неловко пробормотала Крис, когда мы поднялись и вышли на набережную. «Теперь ты не будешь говорить, что это чушь?» «Не буду», — нехотя признался я, отряхивая низ штанин от песка. «Я тоже это видел». «Было жутковато», — Крис криво усмехнулась. «Думал, мы не всплывем». «Говно не тонет». То ли от нервов, то ли от удачной глупой шутки мы на пару раз смеялись так, что на нас обернулось несколько прохожих. Крис легонько толкнула меня в плечо, и я слегка пошатнулся. Стресс потихоньку расслаблял плотные тиски, Но даже пока мы шли вдоль набережной, все равно посматривали на море. Я крутил головой и замечал, что взгляд Крис устремлен туда же, к морю. «А если это и правда поют сирены?» — пробормотала она. «Они же, по легендам, заманивают путников и их топят». «Студенты — не путники». «Балда!» — бросила она. «Студенты консерватории — талантливые музыканты. Не думал об этом? А если они их топят?» чтобы подпитаться. «Чушь!» — отмахнулся я и тут же опомнился. Обещал ведь не говорить. По легендам, сирены должны были топить этих... мореплавателей. Причем тут студенты? Но ты не отрицаешь, что смерти могут быть связаны с сиренами? «Не отрицаю», — нехотя согласился я. «Может, перекусим? Я голодный». На набережной стоял ларек с горячей кукурузой. Летнее обеденное блюдо отдыхающих пришлось по душе Сочные желтые зерна, отдающие солью на языке, согревали. Мы купили по целой штуке и ели на ходу. У Крис по подбородку тек сок, капая на футболку слимп-бискет. И я протянул ей салфетку. Она непринужденно рассмеялась, вытираясь и выкидывая влажную бумагу в ближайшую урну. Я тоже запачкал толстовку, но кукуруза оказалась до того вкусная, что это было неважно. Раздалась мелодия звонка, но я даже не сразу понял, что играет мой телефон. Наспех вытерев руки от кукурузы, об джинсы, я достал гаджет из заднего кармана и увидел абонента, желавшего со мной поговорить. «Мать!» «Черт!» — выругался я. «Не хочешь говорить?» «Придется!» Я сунул остатки кукурузы Кристине, которая от неожиданности чуть свою не выронила, и нажал на зеленую кнопку принятия звонка. Почти бегом я отошел от подруги, чтобы она не слышала нашего разговора. Обернувшись мельком, я заметил, что Крис отошла к перилам и принялась уже за остатки моей еды. «Алло!» — бросил я в трубку, резче, чем планировал, и на несколько секунд на той стороне провода повисло молчание. «Родион, здравствуй!» — суховато произнес материнский голос. «Здравствуй!» — я сбавил обороты. «Что-то случилось?» «Просто звоню узнать, как ты». Она попыталась смягчиться. «Мы почти не разговаривали после твоего отъезда». «Ты не рвалась», — напомнил я. «Я пытался с тобой поговорить». Материнское давление я чувствовал через телефонную трубку, пару тысяч километров и прибалтийские страны. Она распространяла свое влияние везде, до чего могла дотянуться, и пилила мои нервные клетки ржавой пилой, особенно когда звонил так неожиданно как ты обустроился? У меня и сомнений не было, что она так резко сменит тему. Мама не выносила напоминаний о собственных промахах и всегда делала вид, будто такого не было. В детстве из-за этого я чувствовал себя дураком, а сейчас знал, все было. От того, что она попыталась спрятать воспоминания, ничего не изменилось. Нормально. С отцом уживаемся, особо друг друга не трогаем дежурно рассказывал я, только сейчас заметив, что кругами рассекал по набережной от невозможности стоять на месте. Как работа? Как в консерватории? Вопрос сорвался с губ раньше, чем я успел его осознать. Тоска по прошлой жизни иногда меня заедала так сильно, что я не мог думать ни о чем другом. Последнее время меня отвлекала Крис с ее тайными Морельской и прочими небылицами но теперь, услышав материнский голос, я вернулся на двадцать шагов назад. В Москву и так хотелось, снова к ее размаху, снова к огромному любимому зданию консерватории, к большим проспектам и пробкам. «Нормально. В консерватории почти все забыли», — кивнула она. «Но... не думаю, что ты сможешь вернуться. На твоем месте я бы не раскатывала губу». «А на твоем месте?» — мгновенно вскипел я. На твоём месте я бы думал о своём ребёнке, а не о том, как выйти сухой из воды самой. Беспредметный разговор. Отрезала она, и я услышал, как на фоне щёлкнула зажигалка, и мать сделала первую затяжку сигаретой. Уймись, я и так сделала всё, чтобы запихнуть тебя в сраный Морельск. Спасибо. Не стоит. зло бросила она, и её агрессивная манера разговора чуть не заставила меня бросить трубку. Сволочь ты неблагодарный, родион «И тебе хорошего дня», — сиронизировал я. «Что ты еще хотела?» «Вообще-то, я позвонила просто спросить про твои дела. Живу и здравствую. Мам, мне прав надбежать. Давай попозже созвонимся». Я мог поклясться, что сейчас она недовольно цыкнула и закатила глаза. Но ни слова не сказала против, попрощалась и положила трубку. Увидев сброс звонка, я в облегчении выдохнул и запихнул телефон в задний карман. Пока я пытался отбиться от матери, Кристина уже доела мою кукурузу. «Неприятный звонок?» тип того», — отмахнулся я. «Неважно. сорри я тут твою кукурузу догрызла». «Плевать. Аппетита все равно нет», — отмахнулся я, проследив взглядом, как два огрызка полетели в мусорку. «Хочешь, я тебя дома чаем напою?» Крис ободряюще погладила меня по плечу, и я все-таки кисло улыбнулся, кивнув. Предложение было неожиданным в прошлый раз кристина меня даже на порог не пустила когда я пошел ее провожать, а теперь сама же предложила зайти в гости мысль о сирени не выходила из головы мне показалось что это было самое прекрасное и устрашающее существо одновременно в воде я испытывал трепет сейчас подсознательный ужас мне казалось что теперь сирена будет являться в кошмарах каждую ночь и я уже заранее испытывал бессильное отчаяние — Я тебе кое-что скажу, только ты не говори никому, — попросил я, не в силах держаться. — Да, я пообещал, но иногда и клятвы могут быть нарушены. — Мне вчера отец кое-что рассказал. Крис взволнованно посмотрела на меня, и в глазах ее блестел нездоровый интерес. Пока я переводил дыхание, собираясь, она в нетерпении дернула меня за рукав. — Ну! — Короче, отец вчера рассказал, что они на берегу нашли кровь пробормотал я. так и не красную, а такую бирюзовую, понимаешь? Они нашли нечеловеческую кровь». Крис пахнула, а потом зажала ладошкой рот. «Да ладно!» «И ты думаешь, что она принадлежит сирене?» — закончил я вместо нее. «Только знаешь, сегодняшняя сирена не была похожа на раненую». «Может, их несколько?» «Или у них быстрая регенерация», — пожала плечами Кристина. «Блин, посмотреть бы на эту кровь!» «Да смыло все давно. Но у отца в телефоне есть водка. Если подгадаю момент, попробую прислать». Крис посмотрел на меня неопределенно, а потом мотнула головой. «Если не получится, не подставляйся. Как-нибудь в следующий раз». И я промолчал в надежде, что следующего раза все-таки не будет. Мне все еще хотелось, чтобы сирены оказались дурным сном, но болотно-золотистый хвост я никак не мог выкинуть из головы. Мы подошли к ее пятиэтажке, и я замедлился у подъезда. Дверь закрывалась с помощью кодового замка, и я давно такого не видел. Мне казалось, все уже лет пять как перешли на магнитные ключи. Но даже по сравнению с нашим, дом Крис казался чуть обветшалым которому до аварийного состояния недалеко. Она зажала пальцами три кнопки под цифрами 1, 4 и 8, и дверь, щелкнув, открылась. На лестнице пахло куревом и сыростью, что совсем неудивительно для Морельска. Стены, выкрашенные в темно-синий цвет понизу и побеленные наверху, кто-то разрисовал маркерами и баллончиками. — У вас не гоняют за это? — я кивнул на рисунки. — Кому это надо? — хмыкнула Крис. — У нас полподъезда так рисует. В Москве бы поймали. Ну, где Москва, а где мы? Морская провинция. И я только кивнул, потому что не мог не согласиться. Где Москва, а где Морельск? Мы поднялись на второй этаж. На площадке, как и у нас, располагались четыре квартиры. Три из них были с металлическими входными дверями. А мы подошли к старой, потрепанной, обитой кожей. Крис вытащил из кармана связку ключей и одним поворотом в скважине отомкнула замок. «Проходи». Из глубины квартиры послышались разговоры, и Крис мгновенно напряглась, безмолвно выругалась. Глядя на то, как шевелятся ее губы, я разобрал четыре бранных слова. «Черт, он дома!» «Кто это?» «Отчим!» — пробормотала она, скидывая кроссовки. В коридоре сильно пахло спиртным, копченой рыбой и попкорном. Как взаимосвязаны эти три продукта? Я не знал, потому что пил редко и морепродукты терпеть не мог. Пахло и потом, прелой одеждой, а само помещение давно просило ремонта. Побелка на потолках давно посерела, а обои в тонкую полоску, будто начали отслаиваться еще в прошлом веке. Обувь валялась вне шкафа, на подломанных крючках висели старые олимпийки с тремя полосками и куртки, в углу стоял старый велосипед, а посреди прихожей валялись мужские порванные тапки. «Прости», — пробормотала она. «Я думала, он на работе». «Но чай-то можно попить?» — с улыбкой спросил я. «Или твой отчим меня сожрет?» Крис замялась. «Разувайся». Кухня выглядела не лучше прихожей. Такая же пошарпанная, на некогда светлые вытяжке виднелись старые пятна жира, плиту никто давно не мыл, а на ней стояла алюминиевая кастрюля с неясным содержимым, от которого пахло кислым. Я поморщился, но прошел внутрь, стараясь не смотреть на Крис, которая швырнула грязную брошенную на столе чашку в раковину. От раздавшегося звона я вздрогнул. Надоело. Ледяным тоном бросила она, и даже у меня вдоль позвоночника пробежали мурашки, хотя я даже здесь не жил. Могли бы хоть убирать за собой. Давай я помогу. Сядь. Крис пальцем указала мне на табурет, и я покорно опустился на деревянную жесткую поверхность. Она суетилась вокруг, пока я смотрел сквозь кухонное окно на маленький пустующий дворик. На улице накрапывал дождь, висела неприятная сырость, да и осенью дети гуляли гораздо реже. Я представлял, какой здесь стоял гомон, когда окно летом открывали на проветривание, а во дворе гудел детвора. Крис стукнул дном металлического чайника о плиту, И быстро зажгла газ. Если в Москве у многих стояли электрические плиты, то почти все дома в Морельске были подключены к газу, и даже горячая вода согревалась специальными колонками. Газ еле слышно зашипел, и не теряя времени, Крис достала из белого шкафчика две большие кружки. «Чай только черный», — предупредила она. «Пойдет», — я отмахнулся. В коридоре раздался шум падающие вешалки, а потом недовольный пьяный вопль. Я не выносил пьяных людей. Отец, может, и курил, ел лапшу быстрого приготовления, почти не ночевал дома, но в алкогольных дебошах замечен не был. Судя по матам, доносившимся из коридора, здесь намечался целый концерт. Я видел, как напряглись руки Кристины, и она чуть не выронила чайник, неосторожно схватив его за горячую рукоятку. Крышка, свалившаяся на гарнитур, неприятно звякнула, но Крис не спешил ее поднимать. Вот урод! Выплюнула она. Я не понял, когда в ее руках вместо чайника оказалась бита. Такая массивная, деревянная, с уже стершимся принтом какого-то спортивного магазина. Рукоятка была перемотана изолентой, и я даже удивился, как органично это орудие смотрелось в тонких пальцах Кристины. «Крис — Крис! — тихо выдавил я. — Ты что творишь? — Достал! — бросила она и направилась к кухонной двери до этого бережно мною прикрытой. Все время бухает. Крис дернула дверь на себя так сильно, что круглая несуразная ручка ударилась о стену. Я мог поклясться, что на стареньких обоях осталась вмятина от такой силы удара. Смотря на Кристину со спины, я не узнавал ее и восхищался одновременно. Она смотрелась сбитой, с короткими собранными на макушке в маленький хвост волосами с массивными плечами и крепкими мышцами на руках от нелегкой работы, как чемпионка мира по любому силовому спорту. Даже кухонные декорации не портили этого впечатления. На полу и правда валялась вешалка для одежды, а под ворохом курток кто-то еще. Судя по кряхтению, пьяный мужчина. «Подъем!» — взревела Крис, подходя к курткам и легко пиная их. Она держала биту наготове готове занесенной, но резких движений не предпринимала. Я так и не поняв, нормально это или нет, замер на кухонной табуретке и попытался пялиться в кружку, а не на представление в коридоре. Но мой взгляд все равно возвращался к двери и открывшемуся из нее виду. Мужчина выкарабкался из курток и сел, ошалело качая головой. Крис возвышалась над ним монументально. На мгновение жалкого мужчину в потрепанных синих трениках мне стало даже жаль. «Отвянь!» опять орёт». иди проспись гаркнула крис так что я вздрогнул какого хера ты опять не на работе людей в дом не привести опять срач я отмечал конечно ты каждый день отмечаешь алкаш чертов она отбросила биту в сторону и та с громким стуком сначала упала на пол а потом покатилась в дальний угол мужчина часто и мелко дышал словно загнанный кролик перед убоем а крис вернулась в кухню Ее пальцы нервно подрагивали, и я увидел это даже с такого расстояния. Она вытащила из ящика пачку сигарет, быстро доставая одну. «В Морельске что? Все люди привыкли курить на кухне». Но комментировать я не стал, только молча следил за ее резкими рваными движениями. Спичка у Крис не разгоралась с первого раза, и она перевела их минимум три штуки перед тем, как закурить. Вонь разнеслась по кухне, сразу же не оставив места чистому воздуху. Чуть не пролив кипяток на столешницу, Кристина все-таки умудрилась тонкой струей из чайника попасть в кружку. Пакетик черного липтона тут же окрасил воду в темно-коричневый цвет. Ароматизаторами не пахло, поэтому я придвинул металлическую сахарницу и забросил пару ложек подсластителя в чай. «Бутерброды будешь?» — предложила Крис. Недоеденная кукуруза давала о себе знать. Желудок урчал сильнее, требуя добавки, но я не был уверен, что хотел есть в этом доме. Я все равно кивнул, и тем более Кристина, не дождавшись моего ответа, уже открывала холодильник, сделав глоток чая, я чуть не обжег язык. В коридоре до сих пор слышались звуки падений и неудачных попыток подняться, а потом в предположительной ванной комнате зашумела вода. Я поглядывал на часы, думая, когда прилично будет сказать, что мне нужно идти и при этом не обидеть Кристину. Она уверенно острым ножом нарезала вареную колбасу, а батон из пачки достала уже нарезанным. Смазав одну из сторон хлеба майонезом, Крис выложила на каждой по два тонких ломтика колбасы, а потом поставила все на тарелку. Я взял один бутерброд и откусил. «Вкусно», — неловко пробормотал я, и быстро запил все чаем. Крис села напротив, притянув коленку к груди и поставив на нее подбородок. Она тоже с аппетитом уплетала бутерброд, и я понял, что даже если бы отказался... Аппетит бы при такой-то картине все равно разыгрался. Мы молчали. Даже шум моря не доносился до нас из-за плотно закрытого окна. Зато, шаркая старыми рваными тапками, в кухню зашел отчим Крис. Он был мужчиной средних лет, скорее всего, младше, чем выглядел. С виду я б не дал ему больше пятидесяти. Его нос был красным, щеки такие же, а глаза маленькие и опухшие, едва заметны из-под тяжелых век. Как только он зашел в кухню, спиртным запахло еще сильнее, чем до этого. «Вали к себе!» — бросила Крис, но он будто не услышал. «Сходи за лапшой!» — скомкано попросил он. «Херово мне!» крис кинула меня взглядом. «Родь, посиди, а то не схожу, пойдет сам, и еще раз ларек ограбит с водкой, да?» — рыкнула она, когда проходила мимо него и бортанула острым локотком в спину тот невольно вперед подался. Компания оказалась не из приятных. Я проводил Крис раздраженным взглядом, но все равно остался сидеть. Мужик выглядел затюканным, непрезентабельно грыз ногти прямо за столом, и я почувствовал необъяснимый укол жалости. Поэтому и пододвинул тарелку с бутербродом. «Поешьте. Должно быть совсем плохо». «Думаешь, «Я всегда таким был», — поинтересовался он хрипло, взяв с тарелки бутерброд. «Такую шарманку, мне казалось, произносили все алкоголики. Дед по отцовской линии тоже пил, и я до сих пор помню. Яркое воспоминание из детства. Он сидел перед полупустой трехлитровой банкой мутноватого самогона, доказывал матери, что никогда у него все было хорошо». И к таким условиям привела его жизнь. Презрение в глазах матери я не забуду никогда. Но сейчас надеялся, что в моем взгляде такого нет. Никакие условия не могут привести к такой паскудной жизни. Бросила она тогда, и я прикусил язык, чтобы сейчас за ней не повторить. Я вам верю. С трудом выдавил я. Вы ешьте, ешьте. Он ел, жадно запихивая в себя бутерброд, так что пятнышки майонеза остались в уголках его губ. Я сделал глоток чая, пытаясь запихнуть тошноту в себя обратно. — Мы раньше жемчугом работали, — кивнул он, смачно отрыгнув. — У нас свое производство было. Такой нонсенс, представляешь, пацан. В Балтийском холодном море морской жемчуг. Где видано? — Не знаю. Я замялся, стесняясь признаться, что с географией в школе было плохо. Мне казалось, морской жемчуг в любом море есть. — Как бы не так. Он налил себе воды в стакан из заляпанного графина. — У нас здесь в основном что? — Правильно. Стекляшки да камушки красивые. — А тут — жемчуг. — Правда, недолго музыка играла запасы быстро закончились. — А вы знаете, почему? — я уставился на него с интересом. — Или просто так, спонтанно? Мужчина пожал плечами. — Никто не знает толком, почему. — Я не один работал. У нас было предприятие с Эйдлиным. — Это папа Мишеля и Алисы? — Уж не знаю, чей он там папа. Вроде дочь у него была. Чисто дела вели, а потом жемчуг пропадать начал, добычи мало стало, украшение стало не из чего делать, все загнулось. А потом молец и мастерскую подожгли, даже в обувную было не переделать. «И вы решили запить, — догадался я, — вместо того, чтобы попытаться заново или устроиться на работу. «Отвали, пацан! Вот это не твоего ума дела!» Его взгляд мазнул по мне с раздражением, и я действительно замолк, решив не навлекать на себя пьяный гнев. Я знал, что обстоятельства ломают людей. Отчима Кристины сломала потеря бизнеса, и он ударился в алкоголизм. Меня подломил переезд в Морельск и вынужденность оставить в Москве все, Кристину — необходимость сбитой нападать на некогда близкого человека. Меня невольно бросило в мурашки и я попытался скрыть слабую внутреннюю дрожь. Я сделал глоток чая. Он уже остыл и даже перестал обжигать мне язык. Наконец в замке повернулся ключ, я тут же поднялся, направляясь к выходу. Ты уже пошел? Мне правда пора. У нас скоро отчетный концерт в консерватории. Нужно готовиться. по субботним вечерам теперь репетиции. Я начал искать свою куртку среди вороха других упавших и нашел быстро. Она сильно выделялась незатертой новой тканью, на фоне остальных старых и потрёпанных. «Не скучай». Я слабенько щёлкнул Крис по носу перед уходом, и она улыбнулась, сжимая всё ещё дрожащими пальцами пластиковый контейнер с лапшой. «Увидимся. Заглядывай в гость». Она кивнула в сторону кухни. «Если этого не боишься». «Было бы чего бояться», — раскраблился я. «Обязательно приду». Крис уже почти захлопнула за мной дверь, когда я внезапно её окликнул, ослепительно улыбнувшись. и если что то это были самые вкусные бутерброды в Морельске.